Хлеб насущный. Я поднимаюсь из балки с ворохом виноградных листьев. Хлеб насущный. С добрым утром. А, голосок знакомый. Стоит босоногая ляля за кипарисом. Восьмилетка. Косит глазом. На ней единственная ее белая кофточка и красная юбка с весны самой прозрачная она хрупкая беленькая хоть и всегда на солнце светлые глазки ее стреляют русские глазки умные к бабугану стрельнули и поймали глядите автомобиль на ялту вчера целых три прикатила это зеленых ловят все ты знаешь а кто такие эти зеленые а которые не сдаются в лесах по горам хоронятся — Я знаю. Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше, доносит трескучи дробно, катит автомобиль невидный. Перескочили на виноградник. Глядите-ка, опять в винограднике павка был, пёрышко потерял. А у вас сегодня Тамарка миндаль сживала. Значит, миндальное молоко будет. Смеется ляля. Слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются. Выискивают Дали, и глаза светло-синие, как Дали. «У Минца корову вчера угнали», — говорит Ляля -ля робко. Слыхал, а без руки рыженькую собачку съел. «Какая к вам-то все прибегала, хвостик букетиком? Поляк, что ему? Они все есть могут. Он и кошку у него заманил, ей-богу!» — спешит сообщить Ляля. -ля. «У него клетка есть с такой гирькой». «На ночь привесит конятинки?» хлоп, «Слесарь!» «Мне, говорит, теперь наплевать на голод. Кошками промудрую». «А что, вкусные кошки?» «Ничего будто». «А ты как? Ела сегодня?» «Ели», — нетвёрдо говорит Ляля и смотрит в балку. «Так, значит, ели. Верно?» «Вот придет няня», — краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. «Давайте я понесу». «Листу-то сколько!» Она ни за что не скажет, что не ели. Что понесла няня продавать коврик. А «Рыбачих это не сдюжило. Продали корову -то, Маньку. У них очень семейство большое. Ребят, что опять? Она говорит, как взрослая, всегда серьезно. Пытливая у нее голова. Все знает, что делается в округе, в городке, у моря. Еще что скажешь. Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую. следит, как кромсаю лист. «Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила». Косит Ляля на меня глазом, не поговорю ли с ней об индюшке. Но я молчу, поинтереснее надо. «А у вербы-то какое горе!» «А что такое?» Она вспыхивает, поблескивает глазами, она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать, няня. И начинает сокрушенно. А как же? Этой ночью у них гуся украли. Да ну. Украли, как же? И голоску не подал. Да гляньте-вонте. Только один гусь гуляет. От кухни всю вербину горку видно. Верно. Один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит. Ох, некому больше, как дядя Андрей. Шепотком говорит она и глядит через балку. За пустырём павлиньем, невидная за горбом тихая пристань. Уж такой-то вредный мужик. Некому, как ему. Слышим ночью. Уж так-то жареным гусем пахнет не продыхнуть. А это к нам ветерком наносит. От них ведь ветер-то по ночам. От бабугана так-то шкварочками, да сальцем. Ужас. Я слышу, как во рту уляли полно слюны. Как она делает горлом. Надо ее отвлечь. А что такое случилось? Учительница вчера вербененка отчитывала. Не слыхала? Да как же! Оживляет Ляля и опять подбирает руки. Идет прибытка. Учительница из города шла. Идет амидовым виноградником. А уж к ночи было. А она плохо видит. В пенснех. Собаки сперва думала. А как пила хрипит? Подошла поближе, глядит, а это вербенята-озорники хорошую грушу пилят. Садовую грушу, беру. Вот такие на ней груши. Ну а теперь никакого порядка, все плетни разворочены, хоть сквозь гуляй. Вы что тут делаете? Разве можно пилить садовое дерево? Как заругалась, а не текать. Ведь не можно садовое дерево, сколько уходу было, а страху нет. Уж она их начитывала. Вот что газетка. Вот тебе маленькая лепешка. поделишься с Володей. Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге. Ай, что вы! Да не надо, что вы! Ну зачем же? Не надо? У нас же есть же! Ее надо поймать за плечо и дать насильно. Ну зачем это? У самих мало. Ну, спасибочка вам. Большое спасибо, большое! Смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку. И все пятится, пятится в кипарис. Сначала она отходит тихо, сдерживает себя. И вдруг помчится, помчится. Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром, блеснут у обрыва в балку. И слышится придушенный голос. «Володя! Володечка!» Я знаю, что сейчас появится на моей границе за колючей оградой пятилетней белоголовой Володя. Благодарить. Вежливости их учит старая барыня, жившая в Париже. Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой пёстро-заплатанной рубашке, в штанишках, наполовину коричневых из барняной кофты, наполовину своих белых. Кричит звонко-звонко! «Большое спасибочка! Большое!» Есть еще детские голоски, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, не твердо глядят в глаза. Начинают рычать иные. Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до... Пусть до завтра, это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь им. И они так умеют слушать. Проволочным крючком через отдушину наверху вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку. Хитрый запор голодного времени. И с гулом сыплется на меня онемевшая за ночь птица. Живы, мои родные. С новым утром. Они кипят под ногами, не давая ступить. Заглядывают в лицо и в руки. «Зерна, зерна!» Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами. Спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки. Мечутся в беспокойстве. Поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая подтянутая индюшка, бутылочка на ножках. Эх вы, горевая птица. Ты, беленькая торпедка, совсем ослабла. Стоишь, пленкой затягиваешь глазки. И ты, жемчужка невеселая. А ты же днюха, упомнила оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную, и так же упрямо долбишь. Поди ко мне на руки, маленькая, пошепчи на ухо. А, ты засматриваешь в кармашек, где помнишь, когда-то лежали зерна. Там когда-то и часы лежали. Вот есть у меня для тебя немного. Ну, раз, два, десять, двенадцать, зерен. Чего же не долбишь пустую руку? Ну что же мне вам сказать, какую новость? Вот, дошло и до вас дело. За горкой внизу живут дяди, которые любят кушать. И курочек любят кушать. Как бы ни пришли за вами отбирать излишки. Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй, и отберут у меня излишки. Ну, не будем думать. Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают махрами, прячут, давятся, набивают зубы, Стоят и долбят в пустые чашки, а ястреба уже стерегут по балкам. Смотрю я, думаю, вспоминаю. Хочу осмыслить. Сон кошмарный. В плен к дикарям попался? Они все могут. «Не могу осмыслить. Я ничего не могу. А они все могут. Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут. Уже убили. Не могу осмыслить. Или я одичал, разучился думать, разучился мыслить. А для чего теперь нужно мыслить? Мыслить, и вот на одной чашке с ними...» «Я слышу сигнал». Неистовый голос ляли, только она так может. ай ай Дикий пустынный крик, похожий на крик павлина. А, налетает ястреб. К осени ястреба лютеют. Ее крик слышен на версты, и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают, красную ее юбку, приметную издалека. Ее острые глазки, стреляющие по горам и в небо. Боятся! и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых чащах, впиваются хищными зрачками, так бы и разорвали. Ее понимают куры, все птицы, сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно, и всюду по горкам поднимаются крики и хлоп ладошей, вопят на своей горке вербенята. Визжит рыбачихина семейство на пшеничной котловине на тихой пристани у прибытков, далеко внизу, по холмам. На умирающих дачках, у кого только доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать излишки. Портянки, яйца, кастрюльки, полотенца. Укрыли. А теперь ястребов боятся, стервятников крылатых. Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом. Палевом отливает на его крыльях солнце. — Сбил его сходу, — неистовый крик лялин. Летит на дубки за балку, притаивается в чаще. Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как забиваются под шиповник, под стенки, затискиваются в кипарисы, стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками. Хорошо знаю, как люди людей боятся. Людей ли? как тычутся головами в щеле, как они мело роют себе могилы. Ястребам проститься — это их хлеб насущный. Едим лист и дрожим перед ястребами. Крылатых стервятников пугает голосок ляли, а тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка.